Создать конечную точку процесс мы участвуем, что в переводе на человеческий язык означало. Давайте начнем. Свистон ответил утвердительно и показ слайдов начался. Второй круглый экран, установленный гиптоподами, стал выдавать серию изображений, составленных из с е м о г р а м м и математических уравнений, и одновременно один из наших видеоэкранов также приступил к показу.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 Я не отказалась бы от новой лекции по истории г и п т о п о д о в Как и с л е д о в а л о ожидать в изложении событий, у них не н а б л ю д а л о с ь никакой хронологической последовательности. Но я очень не хотела, чтобы г и п т о п о д ы дали нам новую технологию, а что с ней может сделать наше правительство, я и знать не желала. Пока шел обмен информацией, я наблюдала за Свистуном. Он стоял почти неподвижно, как всегда. Я не заметила в его поведении никаких намеков на то, что вот-вот должно было произойти. Через минуту экран гиптоподов погас, а еще через минуту погас и наш. г э р р и и большинство ученых бросились к крошечному видеоэкрану, где запустили повтор полученной информации. Я услышала, как кто-то предложил срочно вызвать специалиста по физике твердого тела. Полковник Вебер повернулся ко мне: "Вы двое". сказал он, указывая на меня и на Бурхарта. Знаете время и место очередного обмена? Он отвернулся и присоединился к группе ученых. Уже бегу, пробормотал а я и обратилась к Бурхарту. Не хотите ли взять это почетное поручение на себя? Бурхарт усмехнулся. Я знала, что он не хуже меня владеет гиптоподом Б. Это ваше зеркало, вам и карты в руки. Я снова села за передающий компьютер. Могу поклясться, на выпускном курсе вы предположить не могли, что сделаете карьеру армейского переводчика. э т о уж точно, согласился он. Даже сейчас мне не верится, что я пал так низко. Все слова, что мы с Бурхартом говорили друг другу, звучали для нас как заранее заученные реплики тайных агентов, вынужденных назначить явочную встречу на публике. Я написал а с и м о г р а м м ы высказывания. Место, обмен, передача, разговаривать мы участвуем с модуляцией п р о ж е к т и в н о г о аспекта. Свистун начертал свой ответ. Настал момент, когда мне надлежало на хмуриться а б у р х а р т у удивленно воскликнуть, что он хочет этим сказать. Надо сказать, удивился Бурхарт весьма натурально. Продолжая хмуриться, я написала просьбу об уточнении. Свистун повторил тот же ответ. Я смотрела, как он плавно скользит на четырех ногах, покидая комнату. Занавес уже готов был опуститься над этим актом нашего представления. Полковник w e б е р выступил вперед. В чем дело? Почему он ушел? Он сказал, что гептоподы покидают нас, объяснила я. Не только на этом зеркале, а все сразу и навсегда. Верните его, спросите, что все это значит. Не думаю, чтобы Свистон имел при себе пейджер.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 Поглядел, зашел с обратной стороны и потрогал. Я увидела белые овалы его пальцев, соприкоснувшихся со стеклом. Полагаю, заключил он, мы только что стали свидетелями феномена дистанционной трансмутации. Я у с л ы ш а л как кто-то бежит к палатке, бухая тяжелыми ботинками по пересохшей траве. Наконец валился запыхавшийся солдат с чересчур большой походной рацией в руках. Полковник вас срочно просит. Вебер резко вырвал у него рацию.